Да, стояло жаркое лето. С каждым днем становилось все жарче. Это было самое веселое лето из всех, что Рони помнил. К день в полуденный зной они купались в холодной речке. Они плавали и плескались, как выдры. И течение относило их к тому месту, где грохот водопада был таким оглушающим, что плыть дальше становилось небезопасно. Река... Обрушивала свои воды с высокой скалы И тот, кто попал бы в этот кипящий подворот Простился бы с жизнью Но Рони и Бир точно знали Где надо подплыть к берегу Если не хочешь рисковать Как только увидишь издали водопадную жабу Стоп! Дальше плыть нельзя! Ты слышишь, Бир? Слышу! Водопадной жабы.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 Должна непременно наступить зима. О чем ты думаешь, сестра моя? Я думаю о том, что под огромным камнем живут темные тролли. Весной я видела, как они здесь танцевали. Темных троллей и лохматых тюх я люблю. Вот серых гномов и да злобных друт терпеть не могу, так и знай. Еще бы! А кто их любит? Темнеть теперь стало намного раньше.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 Потом наступила ночь, а вслед за ночью пришло утро. Начинался новый теплый день, и они, как обычно, побежали купаться. И вот тут как раз и налетели злобные друды. Не одна и не две, а множество. Большая страшная стая. Воздух вдруг стал кишмя кишетей С шипом и посвистом мчались они к реке и кричали... Эй, вы красивые человечки! Там в воде сейчас потечет ваша кровушка. Ронни, ныряй, ныряй, Ронни! Они нырнули и плыли под водой, пока хватило дыхания, а когда вы нырнули, то увидели, как потемнело небо. От несметной стаи злобных друт и поняли, что теперь их уж ничто не спасет. На этот раз это они понимали, им от беды не уйти. Похоже, они заботятся о том, чтобы я больше не боялась и мы... Эй, блин, человечки. Сейчас вы почувствуете, как острые наши когти.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 что болтыхаются сейчас в воде. Пожалуй, я начну Он с того черноголового. Или, может быть, а что-то не видно. Ну, ничего. Подождем, пока он выдранет. Хо -хо -хо. Сколько! Сколько острых когтей ждут его! Ждут его не дождутся! Тут Роника вынурнула, чтобы набрать воздуха. Глазами она поискала бирка. Где же он? Я его не вижу. Его нигде нет! Где он? Неужели утонул? Неужели оставил меня одну с этими трудами? В этот миг главное труда, шипя и свистя, стала падать, как коршун, чтобы схватить ее, и Рони зажмурилась. Вик, брат, мой, как же ты оставил меня одну в такую страшную минуту? Ром, ну вот, теперь ты и потечет. Потечет? А Друде почему-то захотелось еще немного помучить свою жертву, совсем чуть-чуть. Еще -чуть. потечет, потечет я дохрош. Злобная Друда сделала еще один круг над рекой, и тут Рони услышала голос Бирка. Сюда, Рони, Ск скорей! Вниз по течению. Неслась вырванная по рыбам ветра березка с зеленой кроной. Вот за нее и ухватился бирг, чтобы спрятаться в зеленых ветвях. Рони едва разглядела его рыжую голову среди березовой листвы. Да, это Бирк. Он не бросил меня одну. Какое счастье! Но если хоть чуть промедлить, течение унесет его. Рони нырнула и попула под водой так быстро, как плывут, когда спасают кому-нибудь жизнь.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 Страшный голос водопада. И в эту пенящуюся, бурлящую круговерть Их неумолимо несла стремнина. Водопад был уже совсем рядом. Рони это знала, она это чувствовала. А течение разгоняло их березку все быстрее. И все громче грохотал водопад. Вот сейчас, сейчас вода перевалит за гребень, Рухнет с ними вниз, и начнется их последний путь. Тот, что людям дано совершить лишь один раз. Ей захотелось быть сейчас поближе к Вирку. Перехватывая руками ствол дерезы, она придвинулась к нему. Она знала, что он думает сейчас тоже, что она лучше водопад, чем Друды. Вирк положил ей руку на плечо. Что бы ни случилось, Рони, мы будем вместе до конца. Сестра и брат, и ничто нас теперь не разлучит. А злобные Друды просто обезумели. Куда делись эти маленькие человечки? Ведь пришло уже время рвать лочья. Но где они? Почему их не видно? На реке не было ничего, кроме ветвистой березы, которую мчала стремнина. Детей, притаившихся в ее густой листве, друда не видели. И в опять ярости молниями метались над водой. Ароний Бирк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 И зажмурились. Вдруг они почувствовали такой сильный толчок, что очнулись. Березка со всего маху врезалась в водопадную жабу. От удара деревце затормозилось, закружилось в воде и прежде, чем стремнина снова увлекла его, течение оттеснило березку ближе к берегу. Ронни, давай! Рискнем. Он оторвал ее руки от ветки, за которую она держалась, и оба они оказались во вспененном водовороте. Теперь каждый должен был сам бороться с безжалостной стихией за свою жизнь. Течение неумолимо тащило их к водопаду. А так близка была эта спокойная вода у берега. Так близка и недостижима. Водопад!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 искал ее глазами, и тогда она решила еще раз попытаться выплыть. И Рония поплыла из последних сил до полного изнеможения. И вдруг оказалось, что она уже бултыхается в спокойной воде. Бирк вцепился в нее, подхватил и доплыл с ней до берега. А там силы изменили.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 Такая же незыблемая и надежная. Но как Роня не была полна любви к матери, она понимала, что лучше бы ей сегодня не приходить в любой другой день, а только не сегодня. Сейчас она хотела остаться вдвоем с бирком. Душа ее еще дрожала от всех ужасов и страха, которые им пришлось только что пережить. Лучше бы всего остаться вдвоем.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 И бешенство, и отчаяние. И это было нестерпимо больно. А Бирк стоит и глядит на нее холодными, как льдышки, глазами. И это тот самый Бирк, который только что был мне самым близким человеком на свете, с которым я хотела вместе погибнуть в водопаде. До чего же он легко отказался от меня.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 и лето, и зиму. И зиму, и эту Индису, которая с малолетства учила Бирка разным глупостям, и этих проклятых злобных друт. Нет, я уже считала. Но наверняка есть еще кто-то, кого я ненавижу. Только я не могу этого вспомнить. Ух ты чего, я полна ярости, хоть криком кричи. И если я закричу, то горы расколются на части. Но она не закричала. Она только шепнула Бирку, прежде чем он скрылся в пещере. Жаль, что он Дисон не научила тебя быть вежливым. Раз уж она взялась хоть чему-то тебя научить. Ронни вернулась к Лависе и извинилась за Бирка. Извини его. Он устал. Сказала она и замолчала. Потом села рядом с матерью,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 Когда не вернусь домой? Тогда Матис бросится в реку. Из-за меня. До да имени моего не произносят. Днем. Но по ночам он плачет во сне и громко зовет тебя. Откуда ты знаешь? Вы снова спите вместе? Он не в каморке лысого пера. Нет. Лысый пер не мог больше вынести его страданий. Да и у меня уже не хватает сил. Но ведь кто-то же должен быть рядом с ним, когда ему так плохо. Знаешь, Рони, невозможно видеть, когда кому-то так нечеловечески тяжело. И Ронни почувствовала, что на нее накатывает тот самый крик,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 Я ждала бы, пока он не придет и не позовет меня. А вот этого Матис никогда не сделает. И она снова зарылась лицом в юбку Ларисы, уже мокрую от ее слез. Тем временем спустился вечер, потемнело. Оказывается, даже самым тяжелым дням приходит конец. Иди спать, Ронни. А я посижу здесь и тоже немного подремлю. А когда расцветет, уйду. Я хочу заснуть у тебя на коленях. И чтобы ты спела мне волчью песню, как раньше. И тут она вспомнила, как однажды сама попыталась спеть бирку волчью песню И как из этого ничего не получилось. Никогда в жизни я больше не буду ничего петь. Это уж точно. Но запела Лависа, и снова мир стал таким, каким должен быть. Кроне вернулась ее детская безмятежность, Примостив голову на коленях у матери,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 Лависы уже не было, но она не взяла с собой своего серого платка. Она укрыла им дочку. Рони почувствовала тепло этого платка, как только открыла глаза и глубоко вдохнула его запах. Да, он пахнет как Лависа. Ее платок пахнет как тот живой зайчик, который у меня когда-то был.